Глава 1. Парень встречает малышку. Стоял ясный тёплый день, на небе светило яркое солнце, однако под сенью неухоженного леса царил полумрак. Изредка в кронах деревьев перекликались невидимые из земли птицы, тишина и неистовость нагоняли страх. Внезапно затрещали ветки, и из густых кустов на небольшую полянку выбрался молодой парень с мечом в руке. Он с недовольной гримасой осмотрел оружие, покрытое вонючей слизью, и принялся старательно вытирать клинок и траву бурмача. «Вот чёрт, теперь я понимаю, почему никто не хочет брать такие задания. Эх, сполоснуться бы». Закончив с мечом, он осмотрел себя, заметил зловонные разводы на кожаной куртке и уныло уронил плечи. Парень выполнял задание по истреблению расплодившихся магических существ, внешне похожих на жаб. Благодаря мастерскому владению мечом и магией, он справился с работой без особого труда и собрался возвращаться домой. И зачем только подписался, надо было сидеть и ждать следующего вызова, нет же, размяться захотелось. Купился на то, что обернусь за день, балда! Ругал сон сквозь зубы, шлёпая по мокрой траве. Конечно, жабообразные твари не представляли для него собой особой угрозы, но их слизь и телесные выделения благоухали так, что хоть вешайся. Благо, обоняние уже немного притупилось. «Не, в таком видео возвращаться нельзя. А то даже знакомые привратники не захотят иметь со мной дело». Да и репутация умелого искателя приключений, заслуженная кровью и потом, могла рухнуть на самое дно. Парня звали Дейл Реки. Основные приметы – черные волосы с несколькими русыми прядками, длинная кортка из кожи магического зверя, магическое устройство в форме наруча на левой руке – Дейлу недавно исполнилось 18 лет, и по законам этой страны, Лабанда, он стал взрослым мужчиной. Но на его родине совершеннолетие отмечали в 15. Парень уже три года зарабатывал на жизнь работы авантюриста, и весьма неплохо преуспел на этом поприще. Настолько, что его практически сразу заприметили наверху. Коллеги-авантюристы слегка потрунивали над ним из-за возраста, но потом увидели его в деле и зауважали. «О, вода! Именем своим приказываю...» Ответь на мой зов! Поиск воды! проговорил заклинание Дейл, ощутил отклик неподалеку, свернул на звериную тропу и, пробравшись сквозь заросли, увидел ручей. Но хоть в чем-то повезло. Обрадовался он, тут же скинул куртку и прополоскал ее. Благодаря наложенным чарам, кожа мгновенно стала чистой, а водоотталкивающие свойства не дали ей промокнуть насквозь. Повесив куртку на ближайший сук, Дейл снова осмотрел себя и подумал. «Нет, простерну всё и искупаюсь. Чтоб наверняка». Сняв паре за стойкую кофту и штаны, он тщательно промыл их, потом окунулся сам, вылез на берег, развёл костёр, расстелил рядом с ним одежду, усёлся на куртку и, насадив рыбу, которую случайно выловил из ручья, на импровизированные вертела из палочек, принялся жарить её. Парень действовал спокойно и неторопливо, знал, что местное зверьё обломает об него зубы. Но в одном из подням есть не рискнул, поэтому оделся, как только всё высохло. А тут и рыба подоспела. Внезапно позади Дейла раздался шорох. «Наверное, какая-нибудь зверюшка на запах явилась», – догадался парень, обернулся и замер. На него из куста смотрел маленький ребёнок. «Почему я заметил его только сейчас? Да и откуда здесь в диком лесу ребёнок? Насколько я помню, в округе деревень нет. Стоп, это у него на голове что?» «Рога? Демон? Оп-попал!» Среди семи народов демоны считались самыми сильными, но в то же время необщительными и агрессивными. От остальных их отличали рога на голове. «От них одни проблемы. Убить? Это было бы быстрее всего!» Подумал Дейл, взял лежавший рядом меч и... опустил рукоять. «Не, ну его. Весь кровью забрызгаюсь. Зря мылся, что ли?» Ребёнок смотрел на него серыми глазами. Казалось, он вот-вот заплачет. Приказав себе не принимать скоропалительных решений, Дэйл отложил оружие, внимательно осмотрел ребёнка и понял, что его смутило с самого начала, отломанный у самого основания рог. Серьёзно? Метка преступника? Когда-то давно знакомый авантюрист рассказывал ему о традициях дёмонов. Рога — это символ их народа. Они считаются священными. «Преступнику ломают рог и выгоняют из клана». Говорил он. «Этот ребёнок слишком маленький для злодея», – продолжил рассуждать Дейл. «Нет, конечно, демоны живут намного дольше людей. Нельзя их мерить нашими стандартами, но этой мелюзги от силы лет 5-6. Он ещё не дорос до самостоятельных поступков». В этот момент он заметил, что демонёнок посмотрел на костёр, вспомнил о рыбе и торопливо достал её из огня. «Подгорело немного». Прищелкнул он языком, неосознанно покачал вертилом и обнаружил, что ребёнок неотрывно следит за ним. О, не могу есть, когда в рот смотрят. Такое чувство, будто я хвастаюсь, типа «Бе-бе-бе, у меня есть рыба, а у тебя нет». «Будешь?» — невольно спросил он и тут же отругал себя. «Какой будешь?» «Дейл, ты что, совсем с катушек взлетел? Зачем ты кормишь этого демона?» Ребёнок склонил голову на бок и что-то проговорил. «А чего?» – в свою очередь удивился Дэл. Маленький демон говорил быстро и непонятно, но слова показались знакомыми. Пошарив памяти, парень вспомнил ещё кое-что из рассказа товарища. «Вроде он говорил, что демоны разговаривают на языке заклинаний?» «Да, точно!» – он стукнул кулаком по ладони. «Заклинанием называется словесная формула, вызывающая сверхъестественные феномены – магию». «Колдовать умеют далеко не все, но демоны понимают язык заклинаний и свободно разговаривают на нём. Можно сказать, это их расовая особенность, поэтому их считают прирождёнными магами». «Эм, тогда... подойди сюда! Желать это?» Дейл выбрал наиболее подходящие по смыслу слова и просто перечислил их, не зная синтаксиса языка заклинаний, но демонёнок, похоже, понял его, потому что заметно расслабился и выбрался из кустов». Парень обомлел, но не только потому, что ребёнок без тени сомнения подошёл к незнакомцу. Он страшно исхудал, ходячий скелет в рваных тряпках, некогда бывших платьем. Мне даже меч не нужен, я двумя пальцами сверну ему шею. Он же истощён до предела. Хотя, почему он? Может, она? Опять же, платье, да и голосок тоненький. В любом случае, мне с трудом верится, чтобы демоны бросили своего ребёнка умереть в лесу. Демоны жили обособленно и не любили контактировать с внешним миром, но внутри своего общества поддерживали крепкие дружеские отношения, поэтому изгнание считалось суровым наказанием. К тому же у них, как и у всех народов-долгожителей, была низкая рождаемость. Детей ценили, холили и лелеяли. «Давай, ешь! А, ты же не понимаешь меня!» Вздохнул Дейл и протянул вертел. Он не знал, как на языке заклинаний будет «Угощайся!» Девочка изучающе посмотрела на него и вопросительно что-то произнесла. «Ешь, не бойся!» – подбадривающе кивнул Дейл. Малышка взяла рыбу, попробовала небольшой кусочек, потом откусила ещё один и вскоре съела её целиком. Живет совсем как маленький зверёк», – усмехнулся парень. «Ну ладно, с грехом пополам общение наладилось. Надо было узнать, она одна тут или с кем-то». Дождавшись, когда девочка закончит, он заговорил. Мм, ты быть вместе страж?» Демонёнок внимательно выслушал его и медленно и довольно длинно ответил. «Так, вместе быть отрицание? Зверь отогнать?» «Пока ничего не понятно, но похоже, это что-то очень грустное. Вон как она приуныла». Подумав, девочка взяла Дейла за руку и куда-то повела. Шагая следом за ней, парень думал, «Да что со мной такое?» Сначала позвал, потом накормил. Но это ладно. Дальше-то что делать?» Внезапно девочка остановилась и неуверенно посмотрела на него. «Что? Впереди?» Она покачала головой, ткнула пальцем вперёд и что-то пробормотала. «Снова зверь? И отрицание?» «Интересно, что она хочет сказать?» Дэл сделал несколько шагов и, резко остановившись, громко охнул. Даже он, опытный искатель приключений, дрогнул и на мгновение отвёл взгляд от того, что когда-то было живым существом. «Это демон. Был демон. Оба рога на месте, судя по их форме, мужчина, отец, наверное. Не захотел бросать изгнанную дочь и ушёл вместе с ней». Заключил Дейл. «Достойный поступок. Звери успели хорошенько обгладать тело, поэтому парень не мог определить время и причину смерти. Может, они его и загрызли. А может, он умер чего-то другого». «Ну, теперь я хотя бы примерно понимаю, что означали все эти звери и отрицания. Это было что-то вроде последнего наставления. Когда я умру, уходи. Скоро здесь будут звери, ты ещё маленькая, не справишься с ними одна. Или типа того». А дочка послушалась. Только она не ушла, осталась в лесу, и как-то выживала, пока я не нашёл её. «А, чёрт! Теперь я не могу бросить её!» Застонал Дейл и яростно взъерошил волосы на затылке. Немного поразмыслив, он присел, коснулся земли и заговорил. «Отвердь земная, именем своим приказываю, внем ли моему желанию и преобразись! Трансформация земли!» Появилась глубокая яма, подошедшая девочка, видимо, признала заклинание и вопросительно посмотрела на парня, тот пояснил. «Похороню его хотя бы. Похороню, понимаешь? нам поредать земля мертвец!» Малышка повторила про себя его слова и кивнула. Дейл засомневался, стоит ли показывать ей обезображенное тело, но, видимо, она изредка приходила сюда и видела отца в таком состоянии, потому что не испугалась и не заплакала. «Надо бы обыскать его. Вдруг найду вещи или документы, которые расскажут, кто они такие. Ну и хорошо бы оставить ей какое-нибудь напоминание об отце. Кольцо там или амулет?» Решил парень, но ничего не обнаружил. Тогда он взял труп, положил его в яму и засыпал другим заклинанием. Девочка произнесла одно слово, наблюдая за ним. «Благодаришь?» А было бы за что». Третье заклинание сотворило большой белоснежный камень, глотки без имени или гравировки, но для вырытой на скорую руку могилы в самый раз. ну такова судьба, полагаю». Вздохнул Дейл и повернулся к девочке. «Моё имя Дейл. «Твоё имя?» Она посмотрела на него, недоумённо моргнула и ответила. «Латина!» «Латина, значит?» «Латина, ты и я вместе идти!» Девочка удивилась ещё больше, но всё-таки кивнула. Дейл ещё раз критически осмотрел её и покачал головой. Рваные тряпки вместо одежды, на ногах разваливающиеся ботиночки, большой серебряный браслет, принадлежавший явно взрослому. И как только она умудрилась выжить? Хорошо, что сейчас тёплый сезон. Ну ладно, в любом случае пора в город. Только вряд ли дойдет сама. Устала ведь? если ты пойдёшь пешком, мы не успеем до захода солнца. Задумчиво проговорил Дейл. Видимо, выбора нет. Он наклонился и взял Латину на руки. Девочка выпучила ей без того большие глаза, но брыкаться не стала. Лишь повозилась немного, устраиваясь поудобней. «Да ты как пушинка!» – невольно выпалил Дейл. «Нет, с тобой явно не всё в порядке!» Несмотря на ужасные мысли об убийстве, он, вообще говоря, был добрым малым, и, решив позаботиться о маленькой демонице, не мог не беспокоиться о ней. «Вещей у тебя, конечно, никаких. Ладно, тогда пошли!» Прочитав ещё одно заклинание, он сориентировался на местности и быстро зашагал к городу.